Лёд тронулся. Мануэль открыл глаза в кромешной темноте. Скорее всего, ночью он выключил телевизор. Во сне слышал, как плачет мальчик и как жена хозяина отеля его утешает. Писатель вылез из постели и прошлепал к окну, которое различал только благодаря свету, льющемуся и щели между ставнями. Распахнул их и выглянул наружу. Похоже, дождь прекратился давно. Кое-где еще были лужи, но по большей части земля высохла. Судя по длинным теням, солнце только встало. Мануэль перетряхнул простыни в поисках пульта, но не нашел его. Писатель обогнул кровать, открыл тумбочку и взял оттуда часы, стараясь не смотреть на увядшие гордени, которые так и манили его. Он быстро закрыл ящик, но сильный цветочный аромат уже успел распространиться по комнате, смешиваясь с запахом старого дерева и нафталина. Не ускользнул от ар артигоса и взгляд мальчика с фотографией, этот снимок, засыпанный сухими лепестками, отчетливо напоминал, что запечатленный на нем человек мертв. Монель взглянул в зеркало и увидел сероватую кожу, последствия бессонницы, из-за которой он работал до рассвета, Обернулся к столу, по поверхности которого были раскиданы исписанные листы. Часть из них сдула на пол, и теперь белые прямоугольники, словно тропинка, вели к кровати. Артигоса некоторое время стоял в оцепенении, уставившись на бумагу, затем снова повернулся к зеркалу. Оттуда на него смотрели темные, как утреннее галисийское небо, и печальные глаза. Пытаясь немного встряхнуться, писатель провел рукой по лбу, затем по коротко стриженным волосам и заметил, что седых нитей на висках стало намного больше, чем еще несколько дней назад. Пробивающаяся щетина тоже отливала серебром, а вот губы, наоборот, были ярко-красными и загнулись в гримасе, как у грустного клоуна. Монель попробовал улыбнуться, но мышцы лишь слегка дрогнули. Лицо превратилось в безжизненную маску, словно подвыпивший стоматолог, переборщил с обезболивающими или артигосу накачали ботоксом. «Нет, так нельзя», — сказал писатель отражению в зеркале. Он открыл тумбочку, отодвинул цветы и в глубине ящика нашел визитку, которую дал ему священник, прощаясь у ворот поместья. Затем взял фотографию и засунул во внутренний карман пиджака. Потертые уголки скользнули по подкладке, и снимок, словно живой, плотно прижался к ней. Мунель вышел в коридор в поисках хозяйки. Увидев гору грязного белья перед открытой дверью, он понял, что она убирает номер. Женщина негромко напевала, и ее высокий, почти детский голос так не вязался с массивным телом, что Артигоса невольно улыбнулся. — Подскажите, как мне добраться до этого места? — спросил он у хозяйки, стоя в дверях и протягивая визитку. Женщина внимательно изучила бумажный прямоугольник и подняла удивленные глаза. «Вы знаете, что там избавляют от мигало?» «От чего?» — не понял Мануэль. «Мигало — злого духа, наводящего с глаз и порчу». Писатель не поверил своим ушам. Он внимательно посмотрел на хозяйку, думая, что она над ним подшучивает, но ее лицо было абсолютно серьезным. «Будьте добры, поясните». «Охотно!» — откликнулась женщина и вышла в коридор вместе с Артигосой, все еще держа визитку в руке. «В этом месте с незапамятных времен собирались паломники. Это самые известные святыни в Галисии. Именно поэтому туда отправляются те, кто хочет изгнать Мейгало или Димо, демона галисийский». Мануэль наклонился и внимательно всматривался в лицо хозяйки, пытаясь понять, не разыгрывает ли она его. Он был поражен, что подобные суеверия до сих пор существуют. Женщина, должно быть, поняла, что он чувствует, поэтому твердо сказала. «Я говорю абсолютно серьезно». Писатель кивнул, но не осмелился произнести ни слова. «Раз существует Бог, значит, есть и демоны. Их призывают недобрые люди. А бывает, что зло само проникает в душу и превращает жизнь человека в кошмар?» Чувствуя, что с него довольно, Мануэль протянул руку, чтобы забрать визитку. Но хозяйка, сделав шаг назад, крепко держала и не отдавала ее, сурово глядя на собеседника. «Я поняла, вы из тех, кто ни во что не верит. Тогда позвольте рассказать вам об одном случае». Артигоса окинул взглядом коридор. Он уже готов был уйти и оставить женщину наедине с ее бреднями, но хозяйка всегда была приветлива и любезна с ним. К тому же, какой писатель откажется от свежей истории? Он пожал плечами и сдался. У меня в Лакарунии живет племянник. Он учитель математики в школе, а его жена — очень красивая молодая женщина. Социальный работник. Они в браке 8 лет. Их дочке сейчас исполнилось пять. Так вот, год назад девочку начали мучить кошмары. Она в ужасе просыпалась и кричала, что в комнате злые люди, которые ее будят и пугают. Сначала родители не обращали на это внимания, решив, что дочку, возможно, кто-то дразнит в детском саду, из-за чего ей и снятся плохие сны. Но ничего не менялось. Малышка продолжала кричать по ночам. Племянник с женой прибегали в ее комнату и будили дочку, но даже открыв глаза, она продолжала утверждать, что в комнате посторонний и показывала на стены, при этом... На лице ее отражался такой ужас, что родители и сами перепугались. Они отвели дочку к врачу, который сказал, что у нее ночные страхи. Бывает, что дети, даже пробудившись, продолжают видеть то, что им приснилось. Доктор дал несколько рекомендаций избегать стрессовых ситуаций и активных игр перед сном. Отказаться от плотного ужина. Советовал принять ванну, сделать массаж, но ничего не помогало. Отчаявшиеся родители обращались к другим врачам и, наконец, попали к детскому психиатру. Тот обследовал ребенка и сказал, что никаких отклонений нет. Просто у девочки очень живое воображение, и она верит в то, что ей снится. Доктор прописал малышке снотворное, хотя и весьма мягкого действия, но все же наркотик. Родители вернулись домой и рассказали обо всем моей сестре, которая как раз приехала со своей близкой подругой. Эта подруга и спросила у племянника его жены, «А почему бы вам не отвезти дочку в храм?» Те ответили, что подобные вещи не верят и своего ребенка к экзорцисту не поведут. На что подруга ответила, «Разумеется, лучше доверить свое чадо психиатру и пичкать его наркотиками». «Отведите дочку в церковь, вы же католики, венчались в храме, девочка крещенная. В конце концов, вы ничего не потеряете, посетив мессу». родители еще некоторое время колебались они начали давать малышке снотворное но оно не помогало наконец отчаявшись племянник с женой решились так совпало что в тот день был церковный праздник после окончания мессы племянник подошел к священнику и объяснил почему они с дочкой пришли на службу служитель церкви сказал им следующее сейчас икону девы марии будут проносить вокруг храма возьмите девочку за руку и пройдите под образом». «И все?» — спросил отец малышки. «И все». Племянник с дочкой ждали снаружи в толпе людей и видели, как несколько человек сделали точно так же, как советовал им священник. Нагнулись и прошли под иконой Девы Марии. Племянник решил, что никакого вреда от этого не будет. Взял малышку за руку и попытался приблизиться к образу, но девочка начала кричать, как сумасшедшая, упала на землю, визжала, задыхаясь и все повторяла «нет, нет, нет». Растерянные родители встали около нее на колени, их охватил ужас при виде того, как мучается ребенок. Но тут подбежал священник, схватил вопящую малышку на руки и проскочил вместе с ней под иконой. Хотите верьте, хотите нет, но когда служитель церкви вылез с другой стороны, девочка перестала визжать и полностью успокоилась. Более того, она совершенно не помнила, что с ней только что происходило. Мануэль глубоко вздохнул. Вот и вся история. Хозяйка вернула ему визитку. Не знаю, стал ли мой племянник и его жена более религиозными, но их дочку больше не мучают кошмары. С тех пор они каждый год проходят под иконой во время церковного праздника. Артигоса проехал уже почти 50 километров, миновав несколько крупных деревень и небольшой город. А у него все не шла из головы история, рассказанная хозяйкой отеля. Не раз ему попадались указатели на туристические места и архитектурные памятники. Затем Мануэль свернул шоссе, и таблички исчезли. Писатель решил, что он заблудился, хотя навигатор настойчиво вел его вперед. Впрочем, было все равно. Глаз радовали великолепные пейзажи, и у Артигоса возникло чувство, будто он вырвался из темницы. Храм и надворные постройки окружало несколько скромных домиков. Мунель въехал на внушительных размеров парковку, которая сейчас пустовала, добрался до главных ворот и оставил машину под платанами. еще не сбросившими зеленые листья. Выйдя из автомобиля, увидел два ряда ступеней, ведущих к церкви. Раздался какой-то шум, и повернув голову, артигос увидел двух пожилых мужчин, которые, не обращая внимания на писателя, открывали алюминиевую дверь строения. Судя по выступившей вывеске с рекламой Тоника-Бара. Впрочем, украшающему вход баннеру было самое место в антикварном магазине. Прежде чем направиться в храм, Мануэль подошел к Платану и оторвал небольшой кусочек коры. Он знал, что всего через несколько дней появившееся желтое пятно с неровными краями станет точно такого же цвета, что и весь ствол. Сестра любила так делать. Они прогуливались по мадридским паркам и по очереди обдирали деревянную чешую. Иногда ему удавалось найти почти нетронутый экземпляр, с настолько растрескавшейся и вспученной корой, словно платан сам пытался ее сбросить. Детям нравилось отколупывать плотные кусочки. Они соревновались, кому удастся оторвать самый большой и цельный пласт. Писатель улыбнулся, но тут же загрустил. Он понимал, что перебирая причиняющие боль воспоминания, которые так долго прятал от себя, Всего лишь хочет смягчить свои нынешние страдания. Мунель повернулся и, ковыряя кусочек коры, поднялся по ступенькам к храму, предполагая, что главный вход заперт. Он не стал дергать двери, а двинулся вокруг здания. На его стенах были нацарапаны кресты от земли и настолько высоко, насколько мог дотянуться человек. Из боковой двери вышла коротко стриженная женщина, резкими порывистыми движениями натягивая шерстяной жакет. Она сказала, «Церковь открыта, но вход здесь. Если вы хотите приобрести свечи или что-нибудь еще, я все организую». И женщина указала на каменную постройку с надписью «Дары Девы Марии». «Нет-нет», — несколько поспешно ответил писатель. «Я ищу Лукаса, хотя и не уверен, что приехал в подходящий момент. Наверное, мне стоило предварительно позвонить». Разочарование на лице женщины сменилось удивлением, а затем до нее дошел смысл слов Артигосы. — А, так вам нужен отец Лукас, он здесь, войдите внутрь и позовите, он в сакристии. ризница. Не обращая больше внимания на Моноэле, женщина вытащила из кармана своего бесформенного жакета связку, на которой болталось штук двадцать ключей, и направилась к грубо сколоченной двери сувенирного магазина. Начинающее пригревать полуденное солнце вливалось потоками через высокие окна нефа, церкви, и в его свете плясали пылинки. Внутри было настолько темно, что писателю пришлось остановиться и дать глазам привыкнуть к полумраку. У передних скамеек стояли на ногах или на коленях несколько человек, в основном женщины. Все они были похожи, но держались обособленно, давая понять, что пришли не вместе. Муныль двинулся вперед, стараясь не отдаляться от стены, чтобы не оказаться перед алтарем или среди молящихся. Стены церкви были расписаны примитивными и порой странными фресками, изображающими части человеческого тела. Головы, ноги, руки и даже желтые восковые фигуры взрослых и детей. От подобного творчества у писателя мурашки побежали по телу. Автоматы предлагали имитацию церковных свечей, жалкое подобие тех массивных экземпляров, которые зажигались здесь в прежние времена. Артигоса бросил в прорезь 50 центов только для того, чтобы посмотреть, как загорится лампочка на небольшом пластиковом цилиндре под прозрачным колпаком. ки новомодный счетчик количества молитв святым. Мнель двинулся по боковому проходу. К Сокристии, минуя прихожан и слыша произносимые шепотом молитвы, писателю стало интересно, к кому они обращаются. Он взглянул на алтарь и увидел икону, изображающую поразительно молодую и счастливую Деву Марию с полуторагодовалым ребенком на руках. И мать и дитя, одетые в яркие наряды, улыбались. Артигоса замер, пытаясь сопоставить эту удивительную трактовку с образом страдающей, и раздавленный осознанием своей ответственности Богоматери, которую он представил себе, когда побывал на сайте церкви, видимо, виной тому возраст храма и незнакомый писателю традиции этого региона. Мануэль вошел в сакристию и увидел женщину, похожую как сестра на ту, что встретила его снаружи. Она сидела за небольшим столом и раскладывала бумаги, которые, несомненно, предназначались для воскресной службы. «Добрый день. Я ищу отца Лукаса», — обратился к ней писатель. В соседней комнате послышался звук отодвигаемого стула, и в дверном проеме появился священник. Увидев Артигосу, он улыбнулся и подошел, протягивая руку. Мунель, как я рад, что ты решил навестить меня». Писатель пожал его ладонь, но ничего не ответил. Сидящая за столом женщина напоминала старомодную школьную учительницу. Это впечатление усиливал оценивающий взгляд, в котором смешались укор и недоверие. Пытаясь сосредоточиться, она потерла лоб, не сводя глаз с артигосы. — Зайдешь? — Лука смахнул рукой в сторону кабинета. — Откуда вышел? Но, заметив, что Мнель сомневается, продолжил. — Или прогуляемся, и я покажу тебе свое хозяйство. Сегодня чудесный день. Писатель молча повернулся и пошел к выходу. Священник на секунду задержался у алтаря и прикрестился, затем миновал группу молящихся и догнал своего гостя. Когда Артигоса вышел из церкви, солнце показалось ему еще ярче, а воздух еще свежее. Он сделал глубокий вдох, и они с Лукасом молча пошли вдоль стены храма. — Мунель, я и правда очень рад тебя видеть. Я надеялся, что ты приедешь, хотя и не был уверен. Не знал, то ли ты еще в Галисии, то ли уже уехал. Как ты? Хорошо. Ответ последовал слишком уж быстро. Лукас поджал губы и склонил голову на бок. Писатель уже был знаком с такой реакцией, он наблюдал ее всякий раз, когда отвечал на вопрос о том, как себя чувствует. Он молчал, не желая продолжать беседу, хотя знал, что священник не отступит. После похорона Артигоса понял, что Лукас по долгу службы считал себя... обязанным не оставлять попытки проникнуть к нему в душ. «Как тебе наш храм?» — спросил священник, бросив взгляд на колокольню. Мунель улыбнулся, похоже, собеседник решил зайти с другого конца. «Издалека кажется впечатляющим, а вблизи...» «Не знаю», — писатель осторожно подбирал слова. «Он кажется несколько... не пойми меня, превратно. Место вроде уютное, но вызывает смутную тревогу, «Напоминает бывшую больницу, психиатрическую лечебницу или дом престарелых». Лукас немного помолчал. «Я понимаю, о чем ты. Это место много веков служило пристанищем для обездоленных. Церковь здесь соорудили не для того, чтобы восхвалять Господа, а чтобы избавиться от греха». «От греха?» — насмешливо пробормотал Мануэль. «Это правда, что здесь изгоняют бесов?» Священник повернулся к писателю, и тому пришлось сделать то же самое. Люди приходят сюда, чтобы облегчить разного рода страдания. Но ты же не за этим пришел, так ведь?» Резко спросил Лукас. Артигоса пожалел о своем выпаде. Он медленно выдохнул, размышляя о том, почему вдруг начал нападать на этого человека. В памяти всплыли слова Элисы Офрани. «Мне казалось странным, что он предпочитает беседу со священником, общению со мной». — Да, возможно, дело в этом. Но Лукас не виноват. Монель снова зашагал вперед, а священник, все еще чувствуя себя обиженным, несколько отстал. Писатель пытался привести мысли в порядок, прежде чем начинать разговор, но, направляясь сюда, он не придумал никакого плана. Заметил, что все еще держит в руке кусочек коры и крепко сжал его, словно талисман на удачу. Он задумчиво... колупал свою добычу ногтем, отрывая частичку за частичкой и слыша тихий звук ломающегося дерева, который отпечатался в его памяти с детства. Годами Мануэль не думал о нем и удивился, насколько живы в его душе эти звуки из прошлого. Наконец священник не выдержал и заговорил. «Послушай, Альвара был моим другом. Я буду оплакивать его уход из жизни до конца своих дней». Могу представить, как ты себя чувствуешь. Я рад, что ты приехал, но если хочешь задержаться здесь, перестань вести себя так, будто все знаешь лучше других, и прояви уважение. Многие люди любили альвара и если ты не знал об их существовании, это не умаляет ценности их чувств. Я не собирался тебе рассказывать, потому что не думаю, что ты это одобришь, но идея пригласить девятерых служителей церкви на похороны Альвара принадлежала Ирминии. Родственники уведомили меня и приходского священника, а маркиза велела провести скромную церемонию. Остальным служителям экономка заплатила из своего кармана. Каждый из них получил около 50 евро. Ферминия хотела почтить память человека, которого любила как сына, и организовать достойную службу, чтобы родственники не похоронили его тихо и стыдливо. «Именно она пригласила народ на прощальную службу и позаботилась о репутации Альвара, ведь в этих краях присутствие менее пяти священников на похоронах считается оскорблением для покойного». Ошеломленный писатель взглянул на Лукаса. «Да, Мануэль, эти примитивные традиции, которые тебя забавляют, дань уважения, любовь в истинном своем проявлении». Именно из этих побуждений работники винодельни оплатили девять мест, которые мы провели в этом храме. Скажу тебе правду, заботу о благополучии человека, даже после его смерти, я считаю наивысшим свидетельством любви. Ты хороший человек, просто сейчас уязвленный страдаешь. Но это не дает тебе права смеяться над нами. А теперь скажи, зачем ты приехал? Писатель вздохнул. и поджал губы, понимая, что получил по заслугам. «Из-за Элисы». «Элисы?» — повторил священник. Он удивился и насторожился. Артигосе не хотелось раскрывать истинные причины, по которым он задержался в Галисии, но врач Мануэль не желал. Он стыдился своих предположений и предпочел бы ответить искренне, однако для откровенности пока было рано. «Вчера я поехал в ас грилерос чтобы навестить могилу Альвара. Наполовину правда, наполовину ложь. И встретил там мать Самуэля. Она одержима идеей, что ее жених не покончил жизнь самоубийством». Лукас молча шел вперед и смотрел под ноги. Судя по всему, слова Артигоса его ничуть не удивили. Писатель решил рискнуть и забросить еще наживку. Если священник готов обсуждать странные обстоятельства, окружавшие смерть Франа, Возможно, удастся разговорить его и узнать что-то новое о Бальвара. Все-таки Лукас единственный, кто продолжал общаться с ним, если исключить деловые вопросы. Помнишь гвардейца, который ждал меня у ворот после похорон? Так вот он тоже намекнул, что в расследовании гибели Франа были кое-какие неувязки. Священник повернулся и посмотрел прямо в глаза писателю. Тот понял. Лукас прикидывает, что именно известно Мануэлю, и решил подбросить еще немного информации. — Тот лейтенант объяснил мне, что допрашивал тебя, но ты ничего не сказал. — Потому что это тайна и исповеди, да, я знаю. — А еще он утверждает, ты был уверен, что Фран не собирался покончить с собой. — Я и сейчас в этом уверен. — А если ты так думаешь и считаешь обстоятельства смерти младшего сына старого маркиза подозрительными? «Да к тому же видишь, как страдает Элиса, почему не расскажешь о том, что тебе известно?» «Потому что иногда лучше не говорить ничего, чем раскрыть лишь часть правды». Мунель почувствовал, как внутри закипает гнев. Его механизм самоконтроля работал на пределе. «А скажи-ка, священник, со мной ты будешь откровенен или раскроешь лишь часть правды? Я не хочу тратить время впустую. Я уже устал от того, что все вокруг врут». Альвара, его секретарь, Эрминия. — Кроме того, ты прав, — писатель окинул взглядом пейзаж. — Сегодня прекрасный день, и я могу сделать миллион полезных вещей, а не наблюдать за тем, как мне вешают лапшу на уши. Лукас несколько секунд мрачно смотрел на Артигосу, а затем снова двинулся вперед. Мануэль понял, что повысил голос и разозлился на себя. Он резко выдохнул и, ускорив шаг, догнал священника, Тот что-то говорил, но так тихо, что писателю пришлось подойти поближе, чтобы хоть что-то расслышать. «Я не могу рассказать тебе о том, о чем Фран поведал мне на исповеди», сказал Лукас, «но поделюсь тем, что видел, что чувствовал и какие выводы сделал». Артигос молчал. Он понимал, любое его замечание может привести к тому, что священник передумает и больше не откроет рта. Я отпевал старого маркиза в церкви родового имени. Все родственники переживали, но каждый по-своему. Альваро стоял в первых рядах и был очень серьезен, осознавая груз ответственности, который унаследовал после смерти отца. Сантьяго тоже оплакивал покойного, но в иной манере. Раздражался и злился, будто старик, скончавшись, очень его подвел. Я уже сталкивался с таким. Дети часто думают, что родители всегда будут рядом и реагируют на их смерть непредсказуемо. Бывает, что и сердится. Что же касается Франа, если средний сын нуждался в отце, то младший его любил, и эту боль невозможно описать словами. Я заметил, что состояние Франа волновало всех, наверное, они понимали, сколь велика глубина его горя. После похорон юноша не захотел вернуться в дом и продолжал сидеть у могил отца. Альвара сопровождал меня до дверей церкви и сказал, что очень озабочен состоянием брата. Я успокоил его, зная, что в такой ситуации страдание норма. Это цена, которую мы платим за любовь. Лукас искоса взглянул на Мануэля. Я посоветовал Альвара позвонить мне, если он решит, что я могу чем-то помочь, но только если Фран будет готов общаться со мной. Часто люди мучаются, но категорично отказываются от помощи, руководствуясь предрассудками или боясь показаться слабыми. Ты это знаешь лучше, чем кто-либо другой. Фран позвонил мне поздно вечером после десяти и попросил приехать. Пока я добрался, был уже, наверное, двенадцатый час. Дверь церкви оказалась приоткрыта. Я оттолкнул ее и увидел младшего сына Маркиза. Он сидел в первом ряду, а рядом лежал нетронутый бутерброд и стояла банка Кока-Колы. Горели свечи, остальное освещение было погашено. Фран попросил, чтобы я его исповедовал. И держался с достоинством, не как избалованный ребенок, а как мужчина? Он понимал, сколько огорчений принес родным, осознавал свои ошибки и был твердо намерен исправиться. Я отпустил ему грехи. Пран причастился. Когда мы вернулись к скамье, он улыбнулся и схватил бутерброд, сказав, что умирает с голоду. Священник повернулся и посмотрел на писателя. Понимаешь, что это значит? Младший сын Маркиза воздерживался от пищи, готовясь к покаянию и причастию. Он не исповедовался уже много лет, но не забыл, каков путь к Богу. Человек, который так чтит веру, никогда не покончил бы жизнь самоубийством. Это сложно объяснить скептикам или стражам порядка, но, поверь, Фран не стал бы совершать суицид. Мунель размышлял над этими словами, пока они продолжали шагать дальше. отметив, что Лукас назвал его скептиком. У бокового входа в церковь он заметил двух женщин, которых принял за сестер. Судя по поведению, они ждали их со священником. Нервные улыбки, горящие глаза и беспокойные движения выдавали почти детский восторг. Лукас сначала было встревожился, но потом понял, в чем дело, и тихо извинился перед собеседником. Женщина, которая разбирала бумаги в сакристии, заговорила первой. «Вы, Мануэль Артигоса, ведь так?» Писатель улыбнулся и слегка кивнул. Когда его узнавали, он всякий раз испытывал удовольствие и в то же время почему-то удивлялся. «Когда вы вошли, я сразу подумала, что ваше лицо кажется мне знакомым, но не могла понять, почему. Но когда отец Лукас произнес Мануэль, я сразу подбежала к кузине». Вторая женщина заулыбалась, нервно сжимая руки. «Именно она первой прочла ваши книги». А с ее подачи и все остальные, члены религиозной общины женской ассоциации. Артегоса протянул руку, и его читательницы наперегонки бросились пожимать ее. Та, что до сих пор молчала, едва сдерживала слезы. Мунель, поддавшись внезапному порыву, обнял ее. Женщина разрыдалась. Подумайте еще, что я глупая гусыня, пробормотала она, всхлипывая икая. Да нет, что вы. Я глубоко тронут. Большое спасибо за то, что читаете мои книги и рекомендуете их другим. Слезы снова покатились по лицу поклонницы творчества Мануэля. Кузина обняла ее, не переставая говорить. «Очень жаль, что мы не знали о вашем визите, иначе принесли бы все ваши книги и попросили подписать. Но, может быть, вы еще когда-нибудь приедете?» «Не знаю», — уклончиво ответил писатель, глядя в сторону. Лукас пришел ему на помощь. «Достаточно, хватит досаждать Мнуэлю. Он приехал не для того, чтобы раздавать автографы». Взял Артигосу за руку и двинулся дальше. «Они вовсе не досаждают», — возразил писатель, и женщины снова заулыбались. «Может быть, сфотографируемся на память?» — предложила та, что по большей части молчала. «Не обращая внимания на недовольный вид Лукаса, Мануэль встал между женщинами и сделал снимок на телефон одной из них. Сами читательницы были слишком взволнованы и не могли справиться с задачей. Они распрощались, мужчины двинулись дальше, а женщины стояли на том же месте, держась за руки, улыбаясь и глядя им вслед. Писатели священник шли и молча, пока они удалились на достаточное расстояние, чтобы никто их не услышал. Артигоса Заговорил первым. «Ты прав. Нагейра не владеет полнотой информации относительно поведения Франа в ту ночь. Лейтенант мог решить, что младший сын Маркиза исповедался, чтобы уйти в мир иной с чистой совестью. Многие из тех, кто собирается покончить жизнь самоубийством, предварительно приводят в порядок свои дела». Лукас кивнул. «Да, но они делают это не ради заботы об окружающих». Тем, кто лишает себя жизни, не хватает эмпатии. Они не могут справиться с обстоятельствами и наладить контакт с другими людьми. Фран же переживал по поводу родных и чувствовал свою ответственность за них. Чтобы ни было у него на уме, он не бежал от проблемы, а пытался ее решить. Да, мне, к сожалению, встречались те, кто задумал самоубийство, но они вели себя совершенно по-другому. Ведь мы еще целый час общались с Франом после исповеди, Священник помолчал, вспоминая. Говорили о покойном Маркизе, о Бальваре и Сантьяго. О счастливых детских годах смеялись над нашими проказами. После смерти отца Фран задумался о том, как важно, чтобы близкие были рядом. Когда рука старого Маркиза выскользнула из его ладони, он понял, что перестал быть чьим-то сыном и остался один. И в тот же момент увидел Элису, и ее слегка увеличившийся живот, где рос их ребенок, я осознал, что все изменилось. Пришла пора стать отцом и держать своего малыша за руку. Когда я уходил, Фран с аппетитом поедал бутерброд, а на лице его было такое выражение, будто он начинает новую жизнь. — И как ты объяснишь его смерть? — Версию о самоубийстве я точно отметаю. — Несчастный случай? — Мунель вспомнил теорию Нагейры. Фран искал утешения и способа облегчить страдания. Ошибся, рассчитывая дозу. — Нет, ты его не видел, а я был там. Фран сказал, что еще немного посидит в церкви, а потом погасит свечи и запрет дверь. — Полагаешь, что кто-то мог? — Я не могу этого утверждать, — веско сказал священник. Хотя то, о чем мне рассказал младший сын Маркиза на исповеди... дает основание полагать, что ему могла грозить опасность. — Какие-то проблемы, связанные с семьей? — Лукас кивнул. — А кому-то еще об этом было известно? — Не знаю, но полагаю, что те, о ком шла речь, могли узнать, что Фран в курсе. — И что же это за люди? — не выдержал Мануэль. — Я не сказал бы тебе, даже если б знал. — Как ты не понимаешь, что я не могу нарушить тайну исповеди? Голос священника звучал негодующе, но Фран мне ничего не сказал. Я думал, что когда каешься, это же не допрос. Человек хочет снять груз души, что непросто. Иногда приходится встречаться несколько раз. Младший сын Маркиза не исповедовался много лет. Поэтому я решил не давить на него, особенно учитывая, что Фран наконец стал на путь истинный. Я думал, что у нас впереди еще много времени. Лукас помолчал. «В любом случае, хотя это только мое мнение, он еще не принял решение, лишь поделился опасениями, что может произойти нечто ужасное. Но Фран не был до конца уверен, возможно, поэтому и не торопился делиться подробностями». «Что было потом? Ты ушел, а юноша остался один?» «Ну, священник явно колебался. Что?» Лукас как будто пытался решить открывать Мануэлю всю правду или нет. Писатель ждал, что сейчас получит ключ к разгадке тайны. Я пошел к выходу по темной тропинке между деревьями, подсвечивая дорогу фонариком в мобильном телефоне, а потом услышал шум, обернулся и увидел, как кто-то входит в церковь. И кто это был? Не знаю. Я уже был достаточно далеко. Вокруг стоял мрак, а фигура... Озаряемая светом свечей лишь на секунду показалась в дверях и исчезла внутри и все-таки ты знаешь кто это настаивал писатель я не уверен поэтому и предпочел ничего не говорить кто же наседал артигоса скажи мне думаю что это был альвара маннеь застыл на месте в этом нет ничего странного поспешил объяснить и лукас Я уже говорил, что Альвара был очень озабочен состоянием брата. Когда на следующее утро мне сообщили о смерти Франа, я вспомнил, что кого-то видел. Но чем больше думал об этом, тем меньше был уверен и, в конце концов, решил промолчать. И я задал вопрос Альвара. — Ты спросил у него? — Да. Он сказал, что той ночью не приближался к церкви. Я решил, что ошибся. Не знаю, кто это был, но я принял его за Альвара, вот и все. Он заявил, что не ходил в храм, а ты поверил. Альвара никогда не врал. Прости меня, Лукас, но, исходя из своего опыта, я сочту это неудачной шуткой. Священник проигнорировал это замечание. Я рассказал Альвара, что Франа беспокоила нечто, связанное с семьей. В другой ситуации я не сделал бы этого, но юноша только что скончался. Альвара стал главой семьи. и, в общем, надо было ввести его в курс дела. Он внимательно слушал, и по его реакции я понял, что он догадывается, о чем речь. Монель повернулся лицом к Лукусу и остановился, твердо решив выжить из него все, что можно. Фран поделился своими опасениями, что может случиться нечто ужасное, и умер. Ты рассказал об этом Альбро, и он тоже скончался. Священник нахмурился. Похоже, направление мысли писателя было ему совсем не по душе. Эти смерти не связаны между собой с момента похорон Франа и до ДТП, в котором погиб Альвара прошло три года. Артигоса прекрасно понимал, что доверие — это всегда риск. Все равно, что стоять на краю пропасти. Можно довериться инстинкту, от которого в течение многих сотен лет зависело выживание человеческого рода. писатель уже превратился в первобытного охотника, который живет внутри каждого из нас. За последние пять дней мир, который казался Мануэлю устоявшимся и прочным, разрушился, осталось лишь отупляющее оцепенение. И с этим он ничего не может поделать. Артигоса закрыл глаза и вздохнул. «Возможно, ты ошибаешься. Но именно поэтому я до сих пор не уехал из Гарисии. Некоторые факты говорят о том, что Альвара погиб, не в результате несчастного случая». Лукас сочувственно смотрел на писателя. «Монель, я знаю, такие вещи иногда трудно принять. Выслушай меня, черт возьми. Я делюсь не своими предположениями, а версией, которую выдвинула гвардия. В противном случае меня бы уже давно здесь не было». Священник заговорил, не торопясь и, набравшись терпения, словно успокаивал ребенка. Когда нам сообщили печальную новость, я поехал вместе с Сантьяго в больницу. При нас констатировали смерть Альбера. Гвардей сообщил, что тот попал в ДТП. Вылетел с дороги на прямом участке трассы. Других автомобилей поблизости не было. Мунель — это несчастный случай. Ну, разумеется. А Фран покончил с собой, несмотря на рану на голове и царапины на носках ботинок. Церковь закрыта, ключ не нашли, хотя парень не мог держаться на ногах. «Ты не думаешь, что во всем, что касается членов этой семьи, между официальной версией правды лежит огромная пропасть?» Лукас побледнел. я не знал об этом». Он набрал в грудь воздуха и шумно выдохнул. «А что случилось с Альбро, по мнению гвардии?» «Мануэлю хотелось рассказать обо всем, включая то, что гвардию в данном случае представляет судмедэксперт, который велели не проводить вскрытие, лейтенант-пенсионер, да он сам». Писатель горел желанием поделиться подробностями и обсудить все, что его тревожит, но он дал слово Офелии и нагере что не будет упоминать об их участии. Артигоса понимал, что доверие — палка о двух концах, и священник расскажет немного или вообще ничего, если не будет рассчитывать на взаимную откровенность. И в то же время полагал, что раскрывать карты полностью пока рано. — Не знаю. Как раз это я и пытаюсь выяснить. Я даже не уверен, что могу доверять тебе. Возможно, наша беседа — моя серьезная ошибка. Фотография мальчика со спокойным взглядом, лежащая во внутреннем кармане пиджака, вдруг напомнила о себе, словно живая. Писатель прижал руку к груди, как будто внезапно испытал резкую боль. Лука смотрел ему прямо в глаза. — Ты можешь мне доверять. Артигоса немного помолчал. — Я уже это делаю, но чтобы полностью открыться, иногда требуется время. Ты сам только что сказал. — Если я чем-то могу помочь, обращайся, не хочу оставаться в стороне. Мануэль кивнул. — Мне нужно подумать. Сейчас я в замешательстве. Если кто-то узнает о нашем разговоре, у меня могут быть большие проблемы. — Во что ты вляпался? — Лучше спроси, во что вляпался Альвар, раздраженно ответил писатель. — — Уверен, что он не сделал ничего плохого. — Ты уверен? — Как ты можешь быть уверен? Артигоса повысил голос. — Думаешь, тебе все известно, а ты знаешь, что в момент смерти на пальце Альбера не было обручального кольца, и что он вместе с братом имел обыкновение посещать бордель? Мунель вспомнил рассказ Мэй и фразу «У него есть доказательство, что ты убийца». Ее произнес человек, который звонил из телефона автомата и думал, что разговаривает с Альбера. Лукас зажмурился и закрыл лицо руками. Писатель продолжал наседать. «Да, мой муж, гомосексуал, как оказалось, любил посещать шлюх и даже отдыхал с одной и той же девкой». «Что ты на это скажешь? Все так же будешь его защищать? Глядя мне в глаза, заявишь, что Альвара никогда не врал?» Артигос уже кричал, его трясло от злости, а слезы жгли глаза. Он отвернулся от священника и отошел на пару шагов. Никто не должен видеть, как он плачет. Лука отнял руки от лица, он был потрясен, прошептал, «Я ничего не знал». «Какая разница?» — горько ответил писатель. «Даже будь ты в курсе, то ничего не сказал бы мне, правда». «Мануэль», — сказал Лукас, подойдя ближе, — «я уверен лишь в том, что тот Альвара, с которым я провел рядом, столько времени, был хорошим человеком. Возможно, у его поступков есть причина». Артигос упрямо замотал головой, не сводя взгляда с окружающего пейзажа, который расплывался перед глазами. «Вижу, ты ничего не хочешь слышать, но я понимаю, что ты чувствуешь равнодушие, оцепенение, притворное спокойствие, депрессия, бессонница, постоянная вялость, приступы раздражения или ярости. Это вполне нормальные вещи», — священник положил руку на плечо Мануэлю. Тот сбросил ее, резко развернувшись к Лукасу. Не морочь мне голову своими дешевыми психологическими приемами. Я не собираюсь слушать, как какой-то экзорцист, окончивший семинарию, увещевает, что злиться нормально. Разумеется, я взбешен. Причем до такой степени, что удивляюсь, как меня еще не разорвало. Но больше всего меня раздражает постоянная ложь. Это отвратительно». Как мне не впадать в ярость, если на каждом шагу я натыкаюсь на новые доказательства того, что человек, которого я вроде бы хорошо знал, вдруг превратился в незнакомца? Успешный бизнесмен, аристократ из семьи рьяных католиков, любитель шлюх. Как мне не злиться, если каждый день, просыпаясь, я боюсь вляпаться в новую кучу дерьма? Я уже не могу попросить объяснений у Альбера и должен в одиночку тащить постыдный груз. А что хуже всего... Он оставил свое мерзопакостное наследство мне, будто я выиграл лотерею или получаю компенсацию за унижение. Боль и обида, которые так долго терзали писателя, излились потоком язвительных и жалчных слов. Охваченный слепой яростью, он больше не мог сдерживаться. Никогда еще Манель не испытывал подобных эмоций, которые одновременно иссушали его и придавали сил. Он замолчал, все еще дрожа и стиснув зубы, так что свело челюсти. Он потерял контроль над собой, пора убираться отсюда. «Священник, ты и правда хочешь мне помочь?» — устало спросил Артигоса, не питая особой надежды. «Чем только смогу?» — спокойно ответил Лукас. «Только больше никакой лжи и недомолвок». Иммануэль двинулся к выходу. «Даю слово», — донеслось ему в спину. Он шел, не оглядываясь, и чувствовал на себе взгляд священника, пока не завернул за угол, к лестнице. Замедлив шаг, спустился к растущим у ее подножья платанам. «Нет, так нельзя», — вспомнил Манеэль собственные слова. Вид величественно возвышающихся деревьев несколько успокоил его. Он нырнул в отбрасываемую кронами тень, словно раненое животное, ищущее убежище. и глубоко вздохнул, пытаясь восстановить душевное равновесие. Воздух пах вчерашним дождем, сеном и древесиной. Мунель понимал, что внутренний голос прав. Хватит заниматься саморазрушением. Каждый мускул его тела болел, обессиленный постоянной борьбой и моральным истощением. Мейна Гейра Лукас, писатель огляделся в надежде обрести спасение. Выцветшее... и вывеска бара в дальнем конце улицы одновременно и манила и отталкивала его. Не в силах сопротивляться, Артигос решил поддаться желанию и пошел по направлению к заведению, мечтая о желанной передышке. За стойкой он увидел двух мужчин, тот, что постарше, резал хлеб и сыр, оживленно болтал на Галисийском с парочкой местных жителей, которых Мануэль заметил у входа, когда приехал, К ним присоединились еще двое посетителей, все они пили вино из белых фарфоровых чашек. Бар занимал помещение площадью не более 20 квадратных метров, и из мебели здесь была лишь пара столиков по обе стороны от входа и штук шесть стульев. Одна дверь вела в туалет, о чем гласил прикрепленный к ней листок бумаги с надписью «От руки», другая — за баром, в кухню, откуда можно было попасть в жилую часть дома. В кухне хозяйничала женщина, примерно того же возраста, что и мужчина за баром. И в полуоткрытую дверь были видны лишь массивный деревянный стол и старомодные занавески на окне. За стойкой не было привычных рядов бутылок, на полке, которая больше подходила для гаража, стояли белые чашки и кувшины, семейные фотографии в разномастных рамках, навивающие грустные мысли, календарь похоронного бюро и доска где было указано, что сегодня в меню бульон, что подтверждали доносящиеся с плиты ароматы. Контраст между безупречно чистой кухней и небрежно обставленным помещением бара наводил на мысль, что муж и жена разграничили зоны ответственности. Мануэль указал подбородком на чашки с вином, которые держали посетители. «Можно мне то же самое?» Мужчина помоложе наполнил чашку, а тот, что постарше, положил на тарелку ломти хлеба и сыр и подвинул угощение к писателю, не говоря ни слова. Артигоса потягивал напиток и закусывал сыром, очень нежным, но, с на удивление, сильным запахом. Он съел все, понял, что голоден и заказал еще вина. Посетители оживленно болтали, периодически раздавался смех, Прислушавшись, Мануэль разобрал кое-что из галисийского диалекта, но быстро потерял интерес. Ему было видно хлопочущую на кухне хозяйку, и пожилой мужчина, который, стоял опершись о стойку с видом крестного отца, принимающего у себя друзей, видимо, приходился ей мужем. Похоже, владельцы заведения не имели привычки лезть гостям в душу, и писатель это вполне устраивало. Мушевавшие внутри эмоции постепенно улеглись, и кортигоси вернулось в самообладание. Он посмотрел на свои ладони, проверяя, не дрожат ли после налетевшей на него эмоциональной бури, и увидел коричнево желтые следы на ногтях большого и указательного пальцев, следы того, что он нервно теребил кусок коры платана, отколупывая от нее маленькие кусочки. Из прежнего опыта Мануэль знал, что отмывать и оттирать руки бесполезно. Пятна останутся на пальцах еще на несколько дней. — Можно мне немного бульона? — спросил писатель. Мужчина помоложе усадил его за стол, принес кувшин с вином, половинку каравая ароматного темного хлеба и две тканевые салфетки. Одна служила подставкой под тарелку, другую следовало постелить на колени. Артегоса сидел спиной к двери. Ему был хорошо виден телевизор, где без звука шла какая-то местная передача. Практически сразу перед писателем поставили огромную тарелку с бульоном. Молодой человек предупредил, что кушанье очень горячее. Мануэль вдохнул насыщенный аромат, осторожно опустил ложку в дымящуюся жидкость и ощутил насыщенный вкус овощей и сала. Такой суп — настоящее благословение для утомленного тела и духа, долгожданный источник сил для путешественника, возможность согреться в холодную зимнюю ночь Съев половину писатель взял миску обеими руками и допил бульон прямо из нее. Он мерно глотал, чувствуя, как обжигающая жидкость достигает желудка. Тарелка полностью закрывала ему обзор, и все ощущения сосредоточились на примитивном уровне. Артигос отдаел плотный темный хлеб, настолько вкусный, что ему казалось, будто он пробует такой впервые. Вместо десерта он взял еще сыра, запивая его свежесваренным кофе. Который хозяйка принесла из кухни в стакане. Для этого ей пришлось выйти на улицу и обойти дом кругом. За это роскошное угощение Мануэль заплатил совсем немного. Он искренне поблагодарил владельцев заведения и распрощался. Писатель чувствовал себя возродившимся, словно обрел идеальное пристанище, вроде тех домов, что изображают на рождественских открытках уютный уголок, о котором мечтают все. Он дошел до группы платанов, отломил еще один кусок коры, и, чтобы видеть его постоянно, положил добычу на приборную доску своего БМВ. Теперь Артигос был готов к возвращению в Ас-Грилейрос.